Эпизод второй. Первые шаги полииды. Гостиница на меня сильного впечатления не произвела. Снаружи все очень симпатично. Два этажа с полуподвалом и мансардой. Сколько этажным считается такое здание, не берусь сказать. Полуподвал из бурого камня. Этажи каркасные, крашеные. Сами балки темно-коричневого цвета. А дощатые стены светло-коричневого остроконечная крыша покрыта чешуйками деревянной черепицы тоже темно-коричневого цвета довольно стильно кстати домов подобного типа в смысле каркасных в городе по первому впечатлению большинство а вот покрашены они как бог на душу положит То ли по принципу, кто какую краску купил, такой дом и малюет, то ли королеве, она тут вроде полная хозяйка, нравилась пестрота. Внутри было намного хуже. От постылых дворов, встречавшихся по дороге, отличие только в цене, раза в три дороже. Те же небольшие комнаты с минимумом мебели, удобство во дворе или ночной горшок под кроватью что, видимо, считалось высоким уровнем сервиса. Зато еду в общем зале разносили не хозяин с домочадцами, а относительно молодые, откровенно шлюшистые женщины в льняных фартуках. Комнату я себе взял в мансарде из соображений безопасности. В смысле, в моё отсутствие вещи оттуда труднее украсть. Деньги я и так всё время таскал на себе, Вещи ворам с третьего этажа выносить банально дольше и заметнее, чем со второго и тем более с первого. Небольшое, но все-таки преимущество. Хотя, конечно, лучше подобного не допускать совсем. Но тут могут помочь только мои, к сожалению, не очень большие возможности в магии. Имелся и плюс. В гостинице был специальный человек, отвечавший на вопросы постояльцев. Некий прообраз ресепшена. Правда, все мои планы этот тип обломал. Но хотя бы бегать не пришлось. С заказом одежды у портных, как выяснилось, спешить мне некуда. Мастерских полно, но пошив приличного мужского камзола занимает не меньше двух недель. Лучше с этим делом повременить. Пойти в специально шитом в академию все равно не удастся. А там, возможно, и заказ изменится. Может, мантии какие-то нужны, и определенные требования к цветам или материалу вполне могут быть. Придется пока в кольчуге походить. Благопробитые болтами места я с помощью клея заделал так, что заметить нельзя, и начистил ее за последнее время до вполне парадного вида. Немного странно, конечно, местные жители доспехи на улицах не носят, но я оборон из дальних и глухих мест, мне можно. К тому же, как я уже отмечал, мои многочисленные кошельки под кольчугой не так заметны, а главное, гораздо менее доступны. Идти в банк, чтобы положить деньги на сохранение, тоже, как оказалось, смысла не имело. Банк тут был даже несколько, чуть ли не десяток. Но о том, что за деньги можно получать проценты, в этом мире даже не слышали. Наоборот, банки брали процент за хранение, а если быть точным, принимали деньги бесплатно, но потом при выдаче наличных брали за эту услугу плату от 5 до 10%, между прочим, в зависимости от суммы. Кредиты, спросил из любопытства, Выдавали только под залог и под очень высокий процент, обычно треть суммы в год. Единственная польза от местных банков, на мой взгляд, это возможность перевода денег в другие города, если есть договоренность. Но опять же под высокий процент, от одной десятой переправляемой суммы и чуть ли не до половины. В общем, ростовщики остаются ростовщиками, даже если называются банкирами. На земле, кстати, то же самое. Кто такой ростовщик? Тот, кто ничего не производит, а доход получает от операций с деньгами. Так ведь и банки ничем другим не занимаются. Это правило для них еще первый Ротшильд сформулировал. К тому же на земле они еще и пролоббировали для себя монополию на финансовые операции, разве что процент там не такой большой. Впрочем, это не про Россию. А здесь мне от этих организаций и подавно лучше держаться подальше. Наконец главное. На приемные экзамены в академию я опоздал. Не очень сильно, но недели три занятия уже шли. Но что делать? Все равно пойду прорываться. Единственное, что сделал предварительно, купил себе кожаную сумку с ремнем через плечо. Рюкзаков здесь не носят, письменные принадлежности в дорожном варианте, складной НССР, пачку бумаги в папке и пяток конвертов, на ну, всякий случай. НССР, кстати, очень удачный, небольшой, ничего лишнего, но все необходимое есть и очень изящно оформлено. Сам из замши, а пище принадлежности из серебра. Решил не мелочиться и блюсти баронскую честь. А если честно, больно наборчик понравился. Приобрел себе игрушку, что называется. Все предметы по отдельным кармашкам раскладываются. Для каждого свой приспособлен. Бутылочка для чернил с завинчивающейся крышкой. Маленькая чернильница-непроливайка. Две хитрые ручки. ручки держателем, но не для металлических перьев. Хотя такие видел а для настоящих типа гусиных, вроде складного футляра получается. Раскрыл, положил внутрь перо и закрыл. Затупилось перо, обрезал и из держателя дальше выдвинул. Складной перочинный ножичек, маленький с одним лезвием, острый, тоже в комплект ходит. Может стоит заняться прогрессорством и изобрести металлические перья, но тогда ножик перочинный не нужен будет. Жалко, однако. Еще в набор входил карандаш со сменным грифелем, по конструкции напоминал цанговый, но немного другой. Запасные перья и грифели сложены в специальные футлярчики. Но совсем меня умилили наличие кисточки для рисования, брусочек сухой туши и маленькая емкость для воды. Прямо как у китайского или древнеегипетского песца. И вполне возможно, именно кисточкой руны рисовать будет удобнее. Дополнял комплект восковой стержень, печати оставить. Все, что может понадобиться. НССР сунул в сумку. Туда же сложил чистую бумагу и все документы. Можно выдвигаться. Академия науки и искусств, во как, ни слова про магию, Занимала довольно большую территорию. Со стороны точно не определить, но десяток гектаров, думаю, будет, окруженную красивой кованой оградой. Почти как летний сад или особняк Демидова в Москве. Вход напоминал земной КПП или проходную завода, небольшое здание, через которое нужно пройти и расположенные впритык закрытые ворота. Охранялся вход в академию К некоторому моему удивлению, нарядом городской стражи. Солидные мужики в керасах, круглых шлемок с поднятыми забралами и с в руках. Смотрелись не живописно, но вряд ли предоставляли сколько-нибудь серьезную военную силу. А к чему алибарды? Это же вроде оружие против конницы. Наверное, для придания большей солидности охранникам. Особо интенсивного движения у дверей не наблюдалось. По моей просьбе, извозчик высадил меня на противоположной стороне довольно большой площади перед Академией, метров за сто от входа. Пока я неторопливо подходил, вошло два студента, один вышел. Не густо. Но, может быть, это не студентов в Академии мало, а дисциплина в ней жесткая. А может, это вовсе и не студенты, Просто молодые люди, никакой формы на них не заметил. Пока шел, попытался рассмотреть сквозь ограду видимую отсюда часть кампуса. Здание вроде одно, если за ним сзади ничего не прячется. По периметру вроде в виде буквы П. Отсюда не видно. Парадная дверь в центре как раз напротив проходной. Но имелось еще несколько дверей. Над одной надпись лаборатории, над другой приемная комиссия. Я воспринял духом и двинулся назад по диагонали через центр площади. В следующие полчаса я самым независимым видом изучал архитектуру окружающих площадь зданий, а на самом деле ненавязчиво пытался оказаться на пути следования очередного студента, а лучше группы студентов и сделать это не под носом у сидящего перед КПП стражника, а заранее. Не такая тривиальная задача, учитывая, что прохожих было крайне мало, и большинство пересекали площадь, направляясь к центру города, а вовсе не к академии. Наложенная эмпатия в этом деле тоже не помогала, так как эмоции человека я чувствовал, только находясь рядом с ним. А на таком расстоянии... Проще его спросить, чем гадать. Наконец удалось. В сторону Академии с сосредоточенным видом направлялись двое молодых людей. Дворяне, по крайней мере при легких мечах, скорее шпагах, и перстни вроде моего на пальцах заметны. Судя по аурам, маги, но слабенькие. Примерно уровень Бриана до того, как я за его тело взялся. Сейчас-то у меня и объем резерва, и каналы намного больше стали. И, кстати, продолжают расти с довольно большой скоростью. Оказалось, что все эти упражнения и заклинания для прокачки магических способностей на растущий организм воздействуют более эффективно, чем я предполагал, ориентируясь на память вид Хоциуса. Или мне информация об этом не попалась на глаза? Двинулся навстречу молодым людям, заранее нацепив на лицо радостную улыбку. Выражение лиц студентов по мере сближения делалось все более кислым, но избежать встречи они не пытались. Видимо, дворянская честь не позволяла. Я бы на их месте тоже в восторг не пришел. И явно по их душу принесло какого-то юного типа самой провинциальной наружности в кольчуге и с выставленными на показ баронскими регалиями. Вот радость. Господа, позвольте представиться. Барон Стонберг из Пограничья. Я слегка поклонился, все с той же радостной улыбкой на лице. Шевалье Лангдор и Шевалье Менбур слегка кивнули в ответ студенты. Извините, мы спешим. Вы ведь студенты этой замечательной академии. Я не спрашивал, а констатировал факт. «Будьте добры, скажите мне, как зовут ректора и главу приемной комиссии?» «Зачем вам?» – удивился один из студентов. «Просто ответьте». «Да ладно?» Второй студент успокаивающе тронул первого за плечо. «Ректор Академии мистер Стебен Ортори, архимаг, а глава приемной комиссии мистер Лорис Силуан, магистр. Я ответил на ваш вопрос?» «Да, благодарю вас. Вы мне очень помогли». На сей раз я отвесил уже вполне официальный поклон, более низкий, правую ногу немного выдвинул вперед, левую руку чуть отвел назад, а правая ладонь легла на выставленное вперед колено. Хорошо, что Бриана учили местному этикету. Улыбнулся еще более радостной улыбкой, быстро обошел студентов и двинулся прочь, оставив их в легком замешательстве. Ну и бог с ними, если что будем считать, что первое знакомство со студентами у меня состоялось. А спешите обзаводиться друзьями или даже просто обязательствами, в данном случае признавать долг за помощь, мне ни к чему. Спешил же я во что-то вроде кафе, примеченное на углу площади. Там подавали какую-то выпечку и напитки. Но главное, в настоящий момент почти не было народа, и я заметил несколько пустых столиков. У тетки за прилавком взял что-то вроде пончиков и кружку какого-то отвара. Не очень вкусно, но съедобно. А главное, сел за столик и надписал два конверта из недавно купленного набора. Нетрудно догадаться, что адресатами стали ректор и глава приемной комиссии. Потом вложил в каждый из конвертов по копии рекомендательного письма и запечатал перстнем. Вот теперь можно и к академии наведаться. Как я уже говорил, на обычном табурете, прислонившись к стене КПП, сидел стражник или лениво следил за ситуацией на площади. Мою встречу со студентами наверняка заметил, но разговора слышать не мог. Теперь он меня, естественно, снова заметил, но никаких действий предпринимать не стал. Лишь немного скосил в мою сторону глаза, когда я открывал дверь проходной и входил внутрь. Вопросов стражник не задавал. В принципе, молодец. У него своя задача – будить, чтобы на площади все было спокойно, а внутри другие дежурят. Вот пусть сами и разбираются. Внутри действительно дежурили еще двое. Даже стояли с алебардами перевес с двух сторон двери, ведущей на территорию академии. Стояли, правда, не на вытяжку, а прислонившись к косяку. Интересно, а перед королевским дворцом как стоят? Сходить как-нибудь посмотреть, что ли? Над дверью был вделан в стену какой-то кристалл. Как я потом заметил, Над входной дверью имелся точно такой же. И Явно не зря они тут висят. Надеюсь, хоть молниями посторонних не бьют. Стражники, не меняя ни пост, ни выражения лица, скрестили передо мной свои алибарды. Посторонним не положено, лениво изрек один. Собственно, ни на какую другую реакцию я и не рассчитывал. Не те люди-стражники чтобы им можно было что-то объяснять или доказывать. У них приказ, они его выполняют, остальное их не волнует. В принципе, правильный подход. У меня письмо к мессиру Силуану. Письмо к ректору я решил приберечь. К нему стражники точно не пойдут. А приемная комиссия совсем рядом, дверь в полусотни шагов от проходной. Кто у вас старший по смене? Мне с ним поговорить надо. Старшим оказался сержант Глад, который, как ни странно, не спал в соседнем помещении, а реально следил за обстановкой. Заметив нештатную ситуацию, подошел сам. Да, вопреки имени, тощим он не был, возможно, даже с брюшком, но под керасой не видно. — Так и поздали вы, молодой господин, — вполне благожелательно пояснил Глад. Закончен прием, а мессир Силан в том помещении и раньше редко бывал, а сейчас вовсе не показывается. Но кто-нибудь из младших сотрудников наверняка на месте. В этом я на основании земного опыта был абсолютно уверен. Не оставят кабинет пустым, наверняка кто-нибудь из членов комиссии его под свои нужды приспособил. Консультацию мне дать сможет, я все-таки издалека приехал. И учиться за свои деньги собирался. Письмо у меня есть соответствующее. Сержант повертел в руках конверт, а я зачерпнул из сумки заранее подготовленные серебряные монетки всего 5 ливров. И это вам после смены расслабиться. И уже другим тоном продолжил. Давайте до приемной комиссии дойдем, проверим. Обещаю никого по дороге не убивать. Сержант хмыкнул. «Хотя бы способности к магии есть!» И я молча зажег над ладонью свободной руки проникающий огненный шар. «В чем дырку можно прожечь, чтобы убытка не нанести?» Стражники сразу подобрались, но я, чтобы их не пугать, вытянул ману из заклинания обратно в ауру. Выглядело это так, как если бы огненный шар втянулся обратно в ладонь. Сержант крякнул с оттенком уважения. «Ладно, Херст, проводи барона в приемную комиссию, может и правда есть там еще кто-нибудь». К чести сержанта, деньги он взял только после этого.